Глава 2. Желая дать Джоанне побольше времени, Олмейер следующие полчаса, спотыкаясь, бродил по дальним закоулкам подворья, держась поближе к изгороди, или стоял, затаив дыхание, прижавшись спиной к сотканным из травы стенам служебных построек, лишь бы не попадаться на глаза старательно искавшему хозяина Али. Он слышал разговор слуги с главным сторожем в темноте, они то приближались, то снова удалялись, девясь пропажа хозяина и волнуясь о нем. — Уж не упал ли он в реку, слепой ты сторож? — грозно ворчал Али. — Он приказал мне позвать Махмата. «Я быстро вернулся, а хозяина нет в доме, там эта женщина, Сирани, так что махмат не сможет что-нибудь стащить, но, сдаётся, мне пройдёт полночи, пока я смогу прилечь». «Хозяин! А хозяин!» — крикнул он. «Чего расшумелся?» — строго спросил Олмейер, подходя к ним. От неожиданности малайцы отскочили в сторону. «Можешь идти, Али, сегодня вечером ты мне больше не нужен. махмат здесь?» «Если только этот невоспитанный дикарь не устал ждать!» «Для таких, как он, учтивость — пустой звук!» «Им не пристало разговаривать с белыми господами!» — недовольно пробурчал Али. Предоставив слугам гадать, откуда он мог так неожиданно появиться, Олмейер направился к дому. Сторож мрачно намекнул на способность хозяина превращаться в невидимку и по ночам. Али презрительно оборвал его. Не всякий белый владеет колдовством. Вот Раджа действительно умеет делать так, что его никто не видит. А еще он способен находиться в двух местах одновременно. Это любой знает, кроме недотыки сторожа, который разбирается в повадках белых людей не лучше дикой свиньи. Ява! Али поплелся к своей хижине, громко зевая. Поднимаясь по ступеням, Олмейр услышал, как хлопнула дверь наступив на веранду, увидел на выходе из коридора одного Махмата. Пол Мейер удовлетворённо отметил, что тот пытался улизнуть. Заметив хозяина дома, Малайц оставил эту затею и прислонился к стене. Махмат — приземистый, толстый, широкоплечий мужчина с очень тёмной кожей и мясистыми, покрытыми красными пятнами бетоля губами, раскрывая рот, чтобы что-то сказать, — Обнажал ряд блестящих, гнилых зубов. Большие мутные глаза на выкате постоянно бегали. Нахмурив брови и осмотревшись вокруг, Махмад сказал. «Белый туан, вы знамениты и сильны, а я беден. Сообщите, чего вы хотите, я пойду с Богом, поздно уже». Олмейер задумчиво осмотрел гостя. «Как определить, что он?» «Известно, как». Недавно он нанимал этого человека и двух его братьев в лодочную команду перевозить запасы, провизию и новые топоры в верховье реки для рубщиков ротанга. Дорога туда и обратно занимала три дня. На этом его и можно подловить. Полмейр небрежно сказал, «Я хотел отправить тебя в лагерь, передать сурат Кавитану. Плачу один доллар за день пути». Махмад... Тупо мешкал. Однако Олмейер, хорошо знакомый с повадками малайцев, мог уверенно представить, что он не согласится плыть ни за какие посулы. «Дело важное, — поднажал Олмейер, — если быстро обернешься, за последний день пути получишь 2 доллара». «Нет, Туан, мы не поедем», — хриплым шепотом ответил Махмат. «Почему?» «Нам предстоит дорога в другое место». «Куда?» «В одно место, которое мы знаем», — чуть громче сказал Махмад, упрямо глядя в пол. Улмейра охватила безмерная радость. С наигранным раздражением он сказал, «Вы живете в моем доме, как в своем. Я могу попросить его освободить». Махмад поднял глаза. «Мы люди моря». — Нам не нужна крыша над головой. Было бы каное на троих и по веслу на брата. Наш дом — море. Мир вам, Туан!» махмат повернулся и поспешно вышел. Улмир слышал, как он крикнул сторожу, чтобы тот открыл ворота. Махмат молча покинул двор, и прежде чем за ним задвинули засов, про себя решил. Если белый выгонит его из дома, то он сожжет и хижину, и как можно больше других построек, до которых только сможет добраться без риска для себя. Подойдя к своему жалкому жилищу, Махмад окликнул братьев. «Всё в порядке», — тихо пробормотал Олмейр, доставая из ящика стола рассыпной яванский табак. «Теперь, если что-то обнаружится, он будет ни при чём. Всего лишь хотел посылать человека в верховье реки и даже упрашивал. Махмад первый это подтвердит. «Отлично». Он принялся набивать фарфоровую трубку с длинным изогнутым мундштуком вишнёвого дерева, прижимая табак большим пальцем и думая, «Нет уж, с ней я больше не хочу встречаться. Дам ей приличную фору, потом объявлю погоню и пошлю лодку за отцом. Да, так и сделаю». Олмейер подошёл к двери конторы и, вынув трубку изо рта, сказал, «Желаю удачи, миссис Вильямс». «Не теряйте время, вам лучше пройти к пристани через кусты, там в ограде есть дыра. Не теряйте время, не забывайте, что речь идёт о жизни и смерти. И помните, я ни о чём не знаю. Я в вас верю». За дверью послышался стук, как будто упала крышка сундука. Потом несколько шагов, глубокий протяжный вздох, невнятные слова. Олмейер на цыпочках отошёл от двери, Сбросил в углу веранды шлёпанцы, пыхая трубкой, стараясь не скрипеть половицами, вышел во двор и свернул налево, в занавешанный дверной проём. За занавеской находилась большая комната, на полу горел маленький фонарь для подсветки компаса, много лет назад взятый из чуланов вспышки и служивший ночником, маленький тусклый огонёк посреди великого мрака. Улмейр голыми пальцами Морщись от боли, подтянул фитиль, чтобы пламя горело поярче. На циновках лежали закутанные с головы до ног в белой простыне спящие фигуры. Посредине комнаты стояла маленькая колыбель с квадратной белой сеткой от москитов. Единственный предмет мебели в четырёх стенах, напоминающий алтарь из просвечивающего мрамора под сводами сумрачного храма. На полу, положив голову на руки, а скрещенные ноги на нижнюю перекладину колыбели, спала женщина. Когда Олмейер перешагнул через вытянутые ноги, она проснулась, села, молча наклонилась вперед и, обхватив колени, уставилась в пол сонными грустными глазами. Олмейер, держа в одной руке фонарь, а в другой трубку, стоял и смотрел на лежавшую в колыбели маленькую Нину, эту частицу себя самого, крохотную, неразумную крупинку человечества, целиком, как ему казалось, перенявшую его душу. Он как будто плыл на светлой, тёплой волне нежности, необъятнее всего мира, дороже самой жизни, казавшейся единственно реальным живым явлением, ласковым, осязаемым, прекрасным и надежным среди неуловимых ущербных золовещих теней окружающего мира. На лице Олмейра в неясном свете низкого желтого пламени отразилось сосредоточенное внимание, с которым он смотрел в будущее дочери. Как много он в нем видел! Перед внутренним взором, как по волшебству, разворачивались сверкающие картины восхитительных, чарующих подарков судьбы, блестящих, счастливых, несказанно великолепных событий, которыми будет отмечен жизненный путь Нины. Он добьется, чтобы так и было. Обязательно добьется. Он сделает это для своего ребенка. Стоявший без движения в ночной тишине, погружённый в пленительные прекрасные мечты, окутанный прозрачным облаком синеватого табачного дыма, Улмейер напоминал погружённого в транс набожного паломника мистика в безмолвном молитвенном экстазе курящего фемиан перед лёгким, как воздух, алтарём спящего ребёнка кумира алтарём его маленькой, хрупкой, слабенькой, неискушённой в мирских делах богини. Когда Али, разбуженный громкими окликами, очнулся ото сна и, спотыкаясь, вышел из хижины, над лесом уже дрожала узкая золотая полоска рассвета, а над головой на светлеющем небосводе бледнели звёзды. Занимался новый день. Хозяин стоял перед входом в хижину, и возбужденно размахивал клочком бумаги. «Живее, Али, живее!» Завидев слугу, он подскочил к нему и, сунув бумаги ему в руки, потребовал тоном заставившим Али сразу же заподозрить неладное немедленно приготовить вельбот, чтобы отправить его за капитаном Рингардом. Поддавшись волнению хозяина, Али засуетился и предложил — «Если надо быстро, лучше послать каноэ. Каноэ никто не догонит, не то что вельбот». «Я сказал, вельбот, вельбот, дубина!» — заорал Олмейер, как сумасшедший. «Зови людей, выполняй живо!» Али метался по двору, пинками открывая двери и страшным голосом выкрикивая команды. И злочук начали ежесть выходить сонные обитатели. Они тупо смотрели на Али и с ленивым удивлением почесывались. Их было трудно расшевелить. Для начала им надо было сладко потянуться и повести плечами. Некоторые желали позавтракать. Один назвался больным, никто не мог вспомнить, где хранится руль. Али перебегал от одного к другому, приказывал, ругался, раздавал тычки и время от времени останавливался, ломая руки и чуть не плача, потому что вельбот был медленнее самого захудалого челнока, а хозяин не желал слушать возражений. Вельбот наконец, отчалил приводимый в движение продрогшими, голодными, хмурыми грибцами. Олмейер с пристани проводил его взглядом до конца плёса. Наступил погожий день. В небе ни облачко. Олмейер вернулся в дом, вся челядь взволнованно гадала, куда подевалась женщина-сирани, взявшая с собой ребёнка, но бросившая все свои вещи. Олмейер, не говоря ни слова, взял револьвер и спустился к реке. Он прыгнул в маленькое каноэ и взмахами весла направил его к шхуне. Сначала Олмейр грёб неторопливо, в своё удовольствие, однако, приблизившись к судну, поднял шум и крик с видом человека, охваченного жуткой спешкой. «Эй, там! На шхуне!» Над бортом показался ряд равнодушных лиц. Немного спустя ему ответил человек с курчавой головой. «Да, сэр! Старпома! Позови Старпома, стюард!» — возбуждённо крикнул Олмейер, схватив брошенный кем-то конец. Не прошло и минуты, как показалась голова Старпома. «Чем могу служить, мистер Олмейер?» — удивлённо спросил моряк. «Выделите мне гичку, мистер Сван, и побыстрее!» «Я прошу от имени капитана Лингарда. Это вопрос жизни и смерти». Старпом проникся волнением Олмейра. «Вы ее получите, сэр. Отправить команду на гичку. Помогай, Серанг. Она подвешена на корме, мистер Олмейр. Пересаживайтесь в нее. Люди уже спускаются по фаленю». Когда Олмейр вскарабкался на корму гички, в ней уже сидела четверка грибцов, и весла им спустили через гакоборд. Старпом, наблюдая за исполнением приказа, неожиданно спросил. «Дело рискованное? Может, вам нужна помощь? Я бы мог и сам!» «Да-да!» — воскликнул Олмир. «Спускайтесь, не теряйте ни минуты, прихватите с собой револьвер! Быстрее! Быстрее!» Однако, невзирая на якобы горячее желание отправиться как можно быстрее, Олмейер держался очень спокойно и невозмутимо, пока помощник капитана, перешагнув через банку, не сел рядом. Олмейер мгновенно опомнился и крикнул. «Отпускайте фалень! Отпустить фалень!» — рявкнул баковый гребец, дернув за канат. На борту подхватили крик «Отдать фалень!» Наконец до кого-то дошло действительно это сделать. Лодка быстро поплыла, оставляя позади корабль и шум голосов. Олмейр сидел у руля. Старпом рядом с ним вставлял патроны в барабан револьвера. Зарядив пистолет, он спросил, «Что случилось? Вы кого-нибудь преследуете?» «Да», — односложно ответил Олмейр, не отрывая взгляда от реки впереди. «Нам надо изловить одного опасного человека». «Я люблю погони» заявил Старпом и, не получив от задумавшегося улмейра одобрения, замолчал. Прошёл почти час. Грибцы по очереди равномерно нагибали туловище вперёд и отклонялись назад, подставляя лица небу. Лодка летела по водной глади. Две фигуры на корме ритмично покачивались при каждом грибке длинных весел. «Отлив нам помогает!» — заметил Старпом. «На этой реке течение всегда идёт только вниз», — ответил Олмейр. «Да, я знаю. Но во время отлива оно быстрее. Только посмотрите на берег, как быстро мы идём. Пять узлов, не меньше». «Хм», — буркнул Олмейр и неожиданно добавил. «Между островами есть протока. Можно сократить путь на четыре мили. Вот только в сухой сезон протока превращается в лужу грязи и канаву между островами, но рискнуть стоит». «Во время отлива мудрено будет проскочить», — настороженно заметил Старпом. «Впрочем, вам виднее». «Я попробую», — объявил Олмейр, внимательно осматривая берег. «Внимание!» Он резко потянул румпельштерт правого борта. «С уши скомандовал Старпом. Лодка сделала поворот и проскочила в узкое устье ручья, ширины которого едва хватало, чтобы ее пропустить. «Весла на воду! место совсем мало!» пробормотал старпом. Черную угрюмую воду пятнали блики солнечного света, пропущенные через сито ветвей, высоким куполом смыкающихся над головой. В вышине среди толстых листьев что-то тихо шептало и вздрагивало. Стволы, плотно растущих по берегам деревьев, застывших в неуверенных позах от того, что паводки размыли почву под их корнями, были опутаны лианами. Острый, едкий запах гниющей листвы, цветов и растений, умирающих в ядовитом, жестоком полумраке, из которого они тщетно тянулись к свету, лежал... Тяжелой пеленой на блестящей, застойной поверхности ручья, озмеящегося сквозь вечную, неистребимую тень. Полмейер был озабочен и плохо управлял лодкой. Несколько раз весла задевались за кусты, то на одном, то на другом берегу, замедляя ход гички. Пока они выпутывались в очередной раз, один из грибцов что-то быстро прошептал остальным. Все уставились на воду. И с торпом тоже э мистер Олмейер!» — воскликнул он. «Смотрите, вода убывает, видите? Мы сейчас застрянем!» «Назад! Назад! Надо возвращаться!» — крикнул Олмейер. «Лучше уж вперёд! Нет! Назад! Назад!» Он потянул за румпельштарт, лодка ткнулась носом в берег. Они потратили лишние минуты, отталкиваясь от него — Навались, ребята, навались. Подгонял гребцов старпом. Гребцы работали вёслами, тяжело дыша, сжимая челюсти и раздувая ноздри. "Поздно", сказал вдруг старпом. "Вёсла уже чиркают по дну. Мы на мели". Лодка застряла. Гребцы побросали вёсла и тяжело дышали, скрестив руки. Кажется, врепли спокойно констатировал Олмейер. Не повезло. Уровень воды становился всё ниже. Наружу начали проступать островки жидкой грязи. Старпом усмехнулся и указал пальцем на ручей. «Смотрите, чёртова река убегает от нас! Последняя капля сейчас пропадёт за поворотом!» Олмейер вскинул голову. Реки больше не было. Осталось лишь... Грязная колея, покрытая мягким чёрным илом, в котором под блестящей, словно глазированной поверхностью, прятались лихорадка, разложение и зло. Теперь будем сидеть здесь до самого вечера, с неунывающим смирением объявил он. Я сделал все, что мог, ничего не поделаешь. День там мы скоротаем, поспим, сказал старпом и мрачно добавил. Вот только есть «Нечего». Олмейер разлёгся на кормовом сиденье. Малайцы свернулись калачиком между банками. «Разрази меня гром!» После долгой паузы сказал Старпом. «Торопились! Словно за нами чёрт гнался, чтобы провести весь день, застряв в грязи. Хорошенькая прогулка! Ну и ну!» Члены команды терпеливо сидели или в той же позе спали. После того, как солнце поднялось выше, ветерок иссяк, и заброшенный ручей накрыла абсолютная тишина. На нижних ветвях появилась стая носатых обезьян. Животные разглядывали лодку и неподвижных людей с сосредоточенным грустным вниманием, лишь изредка нарушаемым дикими вспышками жестикуляции. Птичка с лазурной грудкой села, балансируя на тонкую ветку под косыми лучами солнца, сверкая в них, как упавший с неба самоцвет. Крохотный круглый глаз нацелился на странных тихих существ в лодке. Через минуту пичуга упорхнула с презрительным насмешливым щебетом, таким неуместным среди великого безмолвия девственных дебрей, замешанного на борьбе и смерти.